Не в том, что внезапный приказ Ассата аро застал его врасплох, и даже не в том, что глава Алых повелил ему впервые в жизни появиться на Совете Старших Кланов. Просто вчерашний разговор не шел у него из головы и заставлял отчаянно сомневаться в правильности принятого решения. «На Совете ты расскажешь вот это», — приказал тогда Ассат, ненадолго коснувшись лба Раэрна жесткой ладонью.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 Так сухо велел господин аро отнимая руку и отворачиваясь. Райерн коротко поклонился и шагнул к дверям. «Подожди, завтра тебе может потребоваться вот эту». Внезапно догнал его на пороге голос главы, а следом прилетел небольшой перстень с крупным рубином посередине. Райерн машинально поймал, собрался было поблагодарить, но потом неожиданно понял, что именно видит, и резко вспотел.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 и ему не придется вырезать себя из семьи по-живому. Вот только осад кажется, все равно что-то почувствовал. Видимо, эта пугающая мысль, тщательно задавливаемая и старательно отгоняемая, все же успела когда-то проявиться в разуме Раэрна. Но где, когда? А главное, как осад сумел предугадать это и взять в сокровищнице камень отказа заранее? Алый поднял на собеседника растерянный взгляд. «Мой лорд, возможно, завтра он тебе понадобится». Совершенно спокойно кивнул господин Аро. «Если почувствуешь, что это необходимо, используй. А теперь ступай. С этого момента ты абсолютно свободен». Раерн изумленно моргнул,